«Мы стоим тут слишком долго», — сказал Петр. «Отличная мишень, если нас захотят ликвидировать». Поняв, что он прав, все резко с пристани в сторону свалки. Оказавшись более-менее скрытыми от корабля, они остановились, чтобы обсудить, что делать дальше. «Судя по тому, что в нас не стреляли, делаю вывод, что их ультиматум в силе. Они будут ждать до завтра, чтобы мы отдали им Левиафан», — сказала Лиана. «А если нет?» — спросил Асюз. «Не знаю», — ответила Лиана. Если они посчитают, что не могут его получить, то обстреляют гору, чтобы вызвать обрушение внутри. Если думают, что все еще могут заставить нас его отдать, то обстреляют гору, но более легко, чтобы убить побольше наших ребят, но не вызвать разрушение самого терикона в надежде, что это вынудит нас пойти на уступки. — То есть, в любом случае, они будут нас обстреливать? — ужаснула Сюз. — Думаю, что да, — кивнула Лиана. — Им нужно либо нас уничтожить, либо на нас надавить сомневаюсь что они высадят десант. Скорее всего, пойдут по пути наименьшего сопротивления и используют артиллерию. Они довольно трусливые. Но встретиться с нами-то не побоялись, и встреча закончилась для нас не очень хорошо, сказала Сюз. Да, это потому, что здесь был верховный жрец. А это совсем другое дело, сказала Лиана. Почему? удивилась Асюз. Потому что он не человек, сказала Лиана и тихонько добавила. Как и я. Что? Не расслышала Асюз. «Ничего», — улыбнулась Лиана. «Вам нужно возвращаться». «А вам?» — опешил Асюз. «А мы, как стемнеет, попробуем пробраться на их корабль», — сказала Лиана. «Я с вами», — сказал Игорь. «Не могу же я пропустить такое мероприятие. Тем более, что обороной заведую я». Лиана посмотрела на отца, он пожал плечами и кивнул. «Ладно, хорошо, идем втроем», — сказала Лиана. «Сейчас раннее утро», — сказала Сюс. «Какой смысл тут целый день сидеть?» «Успеете вернуться еще». Лиана вздохнула. сус я боюсь, что если приду туда, то погрязну в разговорах и расспросах. Я очень хочу со всеми повидаться, но разумно это сделать в конце, когда мы все закончим». «Как знаешь», — печально вздохнула Сюз. «Тогда какой план?» — спросил Игорь. «Пойдем к лодке. Она у нас дальше по берегу припрятана. Там дождемся ночи. А дальше по обстоятельствам», — сказала Лиана. «Ясно». Игорь задумчиво кивнул. Сьюз, иди сходи к Людмиле, расскажи все, что произошло. Пускай опять принимает командование. Да и всем остальным тоже нужно знать, что случилось. Думаю, что ей и так доложат. Ребята-то все наверняка видели. сьюз кивнула наверх, в сторону наблюдательного пункта. Но я, конечно, схожу. Будут какие-то особые распоряжения. Пускай уводят людей на запасные базы, подальше от побережья. Оставьте минимум наблюдателей и бригаду копателей. Там работу лучше ускорить но все лишние должны уйти как можно глубже. Думаю, что независимо от результата нашей экспедиции, шороху мы наведем, и время для вас выиграем. По крайней мере, я на это надеюсь. Нужно вытащить ребят снизу. Есть, шеф», — козырнула и убежала. «Ну что, ведите к вашей лодке», — сказал Игорь. Петр скептически покачал головой и первый пошел в сторону, где должна быть спрятана их надувная моторка. «Это место оказалось не очень далеко», — но добирались они до него долго. По пути иногда встречались в труднопроходимые участки. Плюс они все-таки старались, чтобы их не было видно с моря. Это заставляло тщательнее выбирать маршрут и иногда терять из-за этого время. «Хорошая штука», — Игорь похлопал по резине, когда они дошли до лодки. «На планете мало что производится, но найти можно все». «Странно это слышать от человека, ходящего с лазерной винтовкой», — сказал Петр. «Так это не моя заслуга», — Игорь улыбнулся. «Это Лиана всех нас снабдила современным оружием. На Левиафане много всего интересного есть», — Игорь вздохнул. «Эх, жалко будет его потерять». «Не потеряем». Лиана похлопала его по плечу. «Нам нужно отдохнуть, пока есть возможность», — сказал Петр и улегся на горизонтально лежащую стенку контейнера. «Мы во всей этой суете не познакомились. Меня Игорь зовут». Игорь протянул Петру руку. «Петр...» Тот я пожал и закрыл глаза. Леона забралась внутрь лодки, положив рюкзак под голову. Игорь огляделся, присматривая местечко для себя. Мысль была хорошая, потому что ему ночью удалось поспать всего пару часов. Лег поздно, а утром Леона с отцом устроили им побудку. Совет собрался на базе у Людмилы. Были все из команды Левиафана и Сергей с Юрой от племени. Сделаем, как сказал Игорь начала Людмила, заложив руки за спину. «Уйдем вглубь, оставим минимум людей для наблюдения и работы. Нужно сообщить Сансанычу, что происходит. Я сейчас напишу записку. Как увидите Барсика, пошлите его внутрь». «Боюсь, не получится», — сказала Сус. «Почему?» — удивилась Людмила. Я забыла сказать, Барсик пробрался незаметно на корабль сибаритов и уплыл с ними. Лиана считает, что он собрался спасать Руди. Не знаю, так ли это». «Но других вариантов в голову не приходит», — сказала Асюз. «Понятно. Значит, мы еще и без связи остались», — помрачнела Людмила. «А может, покричать?» — предложила Крис. «Раньше далеко было и не имело смысла. Но теперь-то мы приблизились. Вдруг услышат. Мы же не пробовали еще». эта мысль», — кивнула Людмила. «Попробуйте обязательно. Нужно использовать любую возможность. А сейчас всем собирать вещи и переезжать на дальние базы». Барсик давно не появлялся, так что Никитка уже начал волноваться. Они с Сан Санычем отдыхали, сидя на рельсе. Им только что удалось выворотить швейлер из завала, и теперь они могли продвинуться вперед сразу метров на пять. Может и больше, они еще не оценили, что там дальше. Проход был небольшим, но даже Сансаныч в него мог бы пролезть. Вот только работать там будет проблематично, места совсем мало. Чтобы двигаться дальше, скорее всего, придется пытаться расширить эту дыру. Сансаныч, ты слышал? спросил Никитка. Сансаныч и сам сидел, напряженно прислушиваясь. До него тоже долетели посторонние звуки. Это был человеческий голос. Они вскочили и подбежали к проделанному ими проходу. Сансаныч, нас слышно? повторил Сансаныч то, что ему удалось разобрать. Никитка, они пытаются до нас докричаться. Чего это вдруг? Не случилось ли чего? Да и Барсика давно нет, озабоченно сказал Никитка. Слышим, но плохо! проорал во всю мощь Сансаныч. Нужно вас вытаскивать, донеслось с другой стороны. Ситуация ухудшилась. Могут обстрелять гору. Копайте, как можете. Стараемся, проорал Сансаныч. Обстрелять гору? Переспросил у него Никитка. Я понял, что так, сказал Сансаныч. А это плохо. У нас тут все может обрушиться и похоронят заживо. Даже если не задавит, то выбраться уже не сможем. «Надо подумать, где лучше находиться, здесь или на Левиафане?» «Мне кажется, что здесь. Рано или поздно все равно докопаем, а если завалит Левиафан, то тогда, может, уже и не выберемся совсем». «А мне кажется, что в лодке безопаснее», — сказал Никитка. «Там и энергия, и еда. Если даже лодка уцелеет, но при этом останется заблокированной, то все это рано или поздно закончится, а выхода уже может и не быть». А тут нам не так уж и много осталось, метров 80 всего. Должны пробиться. Нужно взять запас воды и еды и переезжать сюда, сказал Сансаныч. Но ведь и проделанный проход с той стороны тоже может обвалиться, и мы вообще останемся отрезанными от всего. А здесь мы долго не протянем, с сомнением сказал Никитка. Да, везде свои риски, согласился Сансаныч. Но нужно выбрать что-то одно. Мне кажется, что здесь больше шансов. Как скажешь, Никитка развел руками в стороны. «Ты у нас главный». «Но куда же все-таки запропастился Барсик?» Женя идти категорически отказалась. Она сказала, что не бросит Левиафан, даже если это будет стоить ей жизни. И если уж на то пошло, то попытается прорваться из этой западни, но уходить с лодки она не будет. Поняв, что ее не переубедить, Никитка сказал, что тоже никуда не пойдет. «А останется здесь» и просил позаботиться о Барсике, если что. Маша не знала, что делать, она была бы не против выбраться, потому что орудие был снаружи. Сансаныч тоже пребывал в растерянности, силы уточить ребят он не мог, сами они уходить категорически отказались. Можно было бы попробовать довести работу с тоннелем до конца и вытащить хотя бы Машу, но тогда придется бросить Женю с Никиткой одних. Постепенно он начал склоняться к тому, чтобы остаться тут, но перед Машей это было не очень хорошо. «Ладно», — сказал он наконец, — «я и Маша идем в тоннель, будем работать там, постараемся проделать проход. Но если что, то без нас не уплывайте, идет?» «Это уж как получится, Сансаныч, сказала Женя. «Может не хватить времени на то, чтобы за вами бежать?» «Ладно, но мы все равно попробуем», — и он обнял стоящую Машу за плечи, чтобы подбодрить, потому что она совсем сникла. «Да если из-за меня, то не нужно», — сказала она неуверенно, — «я как все». Давайте на лодке останемся. Не боюсь, Сансаныч потряс ее той рукой, которой обнимал за плечо. Лучше иметь два варианта, чем один. Толку от меня там мало будет, что я могу. Железкой корячить это вряд ли, вот если бы борща наварить, сказала Маша. Да, от меня немногим больше было, утешил ее Никитка. Корячит в основном Сансаныч. Да, было бы у меня сил побольше, чтоб взял рельсу и отбросил в сторону тогда бы давно уже выбрались ой дурак сансаныч треснул себя ладонью по лбу кто не поняла маша я конечно сказал сансаныч у нас же экзоскелеты есть пойдем ка никитка примерим парочку если они в рабочем состоянии а должны быть то это нам очень может помочь надеюсь что батареи у них заряжены так я же с жене решил остаться недоуменно сказал тот одно другому не мешает останешься потом если у нас будет дверь наружу от этого никому хуже не будет сможем выбирать спасаться бегством или погибать вместе с лодкой я никуда не уйду упрямо сказала женя сжав губы и сдвинув брови ладно сансаныч махнул на нее рукой если что свяжем и вытащим шепнул он никитке я же все слышу возмущенно сказала женя я знаю улыбнулся сансаныч и пошел доставать экзоскелеты Экзоскелеты были довольно тяжелыми, они с трудом вытащили две штуки на корпус Левиафана. «Сан Саныч, а тебе будет немаловат?» — спросил Никитка. «Да нет, они подстраиваются и под рост, и под комплекцию. Смотри, видишь, эти штуки раздвигаются». И он потыкал пальцем в разные части конструкции. «Хорошо, если так», — сказал Никитка. «Мне, если честно, немного страшновато». «Да, нужно быть очень аккуратным. Сначала покажется, что ты очень сильный». Надо стараться не терять голову и эту силу контролировать, сказал Сансаныч. И главное не булькнуться в воду, потому что в нем ты, как камень, пойдешь ко дну, и никто тебе не поможет. Сначала решили одеть Никитку. Они поставили экзоскелет на ноги, и Сансаныч включил его, чтобы он сам поддерживал равновесие и не падал. Скафандр несколько раз слегка качнулся, подстраиваясь, и замер. Никитка с опаской подошел к нему и, подталкиваемый Сан встал внутрь. «Ух, ого, ой!» — вскрикивал в полголоса Никитка, когда экзоскелет начинал наклоняться, чтобы сохранить равновесие. «Класс! В нем и захочешь, не упадешь!» — сказал с восторгом Никитка. «Упадешь еще как!» — сказал Сансаныч. «Это вспомогательная функция, пока ты не принял управление. Когда он начнет тебя слушаться, то все будет зависеть от тебя самого». Он же не знает, потерял ты равновесие или специально наклоняешься. Поэтому все эти приблуды работать уже не будут. Отключаться. Он будет просто усиливать твои движения пропорционально твоим импульсам. Так что, чем больше вес, тем тебе будет тяжелее. Ладно, — сказал Никитка, глядя, как захваты начали фиксировать его тело в каркасе. Когда последний зафиксировался, раздался продолжительный писк, а потом Никитка вздрогнул и шагнул назад, а потом вперед. Он меня все еще поддерживает, сказал он удивленно Сансанычу. Это пока, чтобы ты адаптировался. Сейчас перестанет в течение нескольких минут, ответил тот. И в самом деле. Никитка походил немного по корпусу Левиафана и почувствовал, что контроль ослабевает. Теперь будь осторожен, сказал Сансаныч. Привыкай постепенно. Может возникнуть ложное чувство уверенности, что ты все можешь. Поначалу двигайся медленно и осторожно. Ага сказал никитка широко улыбаясь он вышагивал в экзоскелете туда сюда по корпусу лодки поставь ка мой тоже сказал сансаныч и махнул в сторону второго никитка осторожно подошел наклонился взял за экзоскелет и поставил его на ноги ух ты как легко я вообще почти ничего не почувствовал с восторгом сказал он сансаныч нажал кнопку активации экзоскелет и правда подстроился под его тело когда он его надел сансаныч «А мы через проход-то пролезем? Мы теперь такие громоздкие», — сказал Никитка. «Если где не пролезем, будем расширять», — улыбнулся Сансаныч. Они подошли к балке, по которой перебирались на берег. Никитка взялся за нее одной рукой и забросил себя наверх, ловко приземлившись на ноги. «Никитка, помнишь, что я тебе сказал про ложную уверенность? Упадешь в воду, тебя уже ничто не спасет. Давай аккуратнее», — Не заставляй меня жалеть, что я взял тебя с собой, строго сказал Сансаныч. Прости, оно как-то само собой получилось, виновато сказал Никитка. Сансаныч взялся за балку и взлетел почти так же, как и Никита. Да уж, в самом деле, само собой. Но все равно нужно быть осторожнее и мне в том числе, обескураженно сказал Сансаныч. Никитку так и подмывало его подбить, но он сдержался. В экзоскелетах они могли пройти не везде, как и предполагали. Приходилось расчищать себе путь. Никитка практически не давал Сансаны еще ничего делать, везде лес сам, настолько ему это нравилось. Правда, в некоторых местах приходилось действовать вдвоем. До того места, где они до этого работали без этих чудесных устройств, они пробились часа за два. Как только оказались там, то тут же принялись за работу. И дело пошло. За следующий час они продвинулись на 7 метров. И проход теперь получался гораздо шире и комфортнее. «Ну, Никитка, считай, что мы уже на свободе», — приговаривал Сансаныч, разгибая арматуру или вытаскивая большой швелер. Повторял он это часто, а, скорее всего, убеждал сам себя. Но Никитка в это верил. Лиана проснулась, когда солнце уже садилось. Первое, что она услышала, был храп. Подняв голову над бортом лодки, она посмотрела на звук и увидела, что храпит Игорь. Потом она увидела отца. Он сидел и смотрел на море увидев что она проснулась он подмигнул ей и пожал плечами лиана улыбнулась в ответ и села потягиваясь корабль сибаритов стоял на прежнем месте думаешь он еще жив нам точно есть смысл туда лезть спросил петр думаю что жив сказала лиана если бы он хотел его убить то сделал бы это сразу руги его чем то заинтересовал поэтому он его захватил как только они начали говорить игорь перестал храпеть и открыл глаза «Доброе утро», — сказала ему Лиана. «Если бы», — сказал Игорь и зевнул. «А что такое?» — удивилась Лиана. «Миссия самоубийственная», — сказал Игорь. «Но, с другой стороны, когда нас это останавливало?» «Ли, у меня есть шанс тебя отговорить?» — спросил Петр. «Нет, пап, прости», — покачала головой Лиана. «Ситуация сложная. Я не хочу, чтобы ты шел туда из-за меня, но понимаю, что тебя я тоже отговорить не смогу». Такая у нас значит судьба. Да уж, задумчиво сказал Петр. Зато мы вместе. Совсем недавно я уж и не чаял встретиться, а нет. Нашлись. Жаль только, что с внуком мало пообщался. Пап, сколько можно говорить! Прекрати эти настроения, строго сказала Лиана. Все будет хорошо. Я это чувствую. На корабле сибаритов начали зажигаться огни.